Глава 10. Виландр по-свойски усадил мне на колени и оглядел всех, довольный, буквально сияющий от счастья. Так, так, выкладывайте. Хан помог сесть Евгении и сам устроился на диване, прижав к своему боку жену. С другой стороны устроился Хиис, в кресле напротив расположился Рет. Мы, в общем, дочь у нас для вас всех есть новости. Мы решили не затягивать.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 Но, думаю, подругами мы будем отличными, произнесла Евгения таким тоном, что мне стало неудобно. Да я и не претендовала на роль вашей быть твоей мамой, я не претендую, я рада буду с тобой дружить. Есть ещё кое-что, Лери, сказала Евгения и обратилась к Хану. Милый, ты не мог бы проверить Лери? Что за проверка? Виландр мгновенно напрягся, хватка вокруг меня стала стальной. И что интересно, Дрэкон вроде и не сжимал меня сильно, но и вырваться из кольца его рук было невозможно. «Отец, не переживай. Я просто хочу, чтобы Хан кое-что проверил. Мы думаем, что ты, Лерри, не просто человек. Вернее, совсем не человек. Ты демоница». «Что?» Изумленно посмотрела на нее. «Нет, это невозможно. Я помню свою жизнь, помню маму. Я человек». «Родилась в самой низшей касте. Просто людинка, стопроцентный человек без капли магии». «А что, если и тебе подправили память? Ящеры же часто стирали воспоминания рабам. Где гарантия, что тебе ее не почистили, или что твои воспоминания не заменили на чужие?» «А как же моя мама? Она тоже чужая, оказывается?» «Не верю. Она меня очень любила и жалела, что не может дать мне большего». Ну, если ты не хочешь знать, Евгения пожала плечами, глядя на меня с хитринкой. Хочу, очень хочу, воскликнула я. Никогда в жизни ещё так не волновалась. Для проверки мне нужна капля твоей крови, Лери. Хан посмотрел на меня с улыбкой. Это ещё зачем? прорычал Виландер недовольно. Хан понимающе хмыкнул, откинулся на спинку дивана, скрестил руки на груди. Всем своим видом показывая, насколько расслаблен и что не представляет угрозы. У себя на родине я был не простым демоном. Если коротко, то я третий сын императора демонов. Ни хрена себе, и земля наобернулась на суброга Евгения. А что ещё ты нам не рассказывал? И как твоё императорское происхождение поможет решить проблему Лерии? Все дети императора Срождения обладали тем или иным особенным даром. самим родовой магии. Меня называли источником, ходячей кладезь знаний обо всём, в том числе я мог легко определить, какому дому принадлежит демон. Для этого достаточно всего одной капли крови, пояснил демон. Лери, батя, Хан не врёт, он не причинит вреда, посмотрела она нас с Евгения. Я согласна, решилась я. Милая, если ты не уверена, может и не нужно? опять заволновался мой муж. Виландер, я хочу знать, что произошло. Как я оказалась в рабстве у ящеров? Почему подменили мои воспоминания? Если для этого придётся пожертвовать каплей крови, не велика плата. Берите сколько надо, протянула руку Хану. Хан вытащил из голенища кинжал, сверкнувший на свету острыми гранями. Будет слегка больно. Мне нужно уколоть пальцы и всё.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 Ошеломлённо пробормотал хан. Вернее, странно это ощущать. Невероятно. Хан не сводил с меня пристального взгляда. "Милый, что ты имеешь в виду?" спросила волнуя Евгения. "Она гибрид, помесь демона высшей касты и странного неизвестного существа, очень сильного физически и магически сильного. Но это невозможно. Это ещё не всё." Хан на мгновение замолчал, улыбнулся и продолжил: "Лери, твой отец непростой демон высшей касты, и я чувствую в тебе родную кровь". Что? Все разом взглянули на улыбающегося хана. "Лери, моя племянница. Нет, это невозможно. Я не верила тому, что говорил хан. Значит, вы я твой дядя, Лери". Хан сиял от счастья, смотря на меня взглядом, полным братской любви. Это еще не все. Ты моя единокровная племянница по отцу и единственная внучка императора демонов. И, кажется, я понимаю, почему тебе заменили воспоминания. Почему? Потому что демоны высшей касты заключают брачные союзы только внутри касты. Таковы жесткие правила. Для тех, кто их нарушил, наказание одно – смерть. Единственная дочь императора могла претендовать на престол. Хранители трона не могли допустить в власть ни чистокровную демоницу. Кроме того, насколько я помню, все гибриды безжалостно уничтожались всегда. Существовала легенда, что однажды гибрид ветви императора демонов с необычайной силой воскресит источник под затерянным храмом. Значит, родной отец от меня отказался, спросила я, с трудом сдерживая слёзы. И что это за источник? Не знаю. Хан мрачно уставился перед собой. даже не взглянул на меня. Но я выясню. Лерион не мог отказаться от единственной дочери, даже если она гибрид, он бы что-нибудь придумал. Нет, мне нужно ничего выяснять. Мой род отказался от меня, а может и не даже хотели меня убить. Спасибо. Я рада одному тому, что обрела истинную пару и родного дядю. Как вы? Остальное неважно. Я закрыла тему. Лери, я всё же выясню. Хан стал, подошёл к нам, остановился в метре от меня и Виландра. А теперь позволишь мне обнять мою вновь обретённую племянницу? И раскрыл объятия. Я замерла, сидя на коленях мужа, до сих пор не верила, что всё это правда, что Хан, мой единокровный дядя. Давай, малышка, иди, подтолкнул сзади Виландр. Я встала, сделала один нерешительный шаг, затем второй. Сердце в груди неистово колотилось, душа замирала. Я всегда хотела иметь брата или сестру, и вот, обретя дядю, почему-то замерла. Наверное, боялась быть отвергнутой. «Не бойся, племяшка!» Хан улыбнулся, раскрыв объятия. «Я так рад!» И я, всхлипнув, кинулась к нему, обхватила за талию и крепко прижалась, уткнувшись лицом в грудь. «Впервые в жизни обнимая родного человека!» Осознавая, что здесь, в этом мире, обрела не только истинную пару, лучшую подругу, но и единокровного дядю. "Дядя", прошептала тихо. "Я скажу тебе больше", раздался позади голос Хейса. "У тебя, Лери, теперь три дяди: по крови, по духу и по сердцу. Обнимешь нас?" И она радостно рассмеялась, обняла каждого мужа Евгения, Давай понять, насколько рада. Евгения с опаской обернулась взглянув на Королеву. Надеюсь, ты не против? Нет, конечно, и подойдя, обняла меня, прошептав: "Добро пожаловать в семью".